Становилось все темнее, снежные занавеси давно уже скрыли от меня башню незнакомого таможенника. Я шел. Ноги вязли в снегу. Руки мерзли в рукавицах. Когда я остановился на минуту перевести дыхание, то оказалось, что вязаная шапочка на голове вся пропитана потом. Я стянул ее, поколебался и выбросил, затянув вместо этого потуже капюшон. Достал из рюкзака остатки крошащегося на морозе шоколада, проживал. Потом откусил кусок промерзшего сала и запил остатками чая из термоса. Чай был уже холодный. По всем меркам мне оставалось пройти не больше километра. Даже по колено в снегу и в метель это не дольше получаса. Я еще не выдохся, на километр меня хватит. Главное не промахнуться. Не пройти мимо, не миновать башню в десяти шагах. Но должны же мне помочь прежние навыки. Ну, хоть чуть-чуть. Я же чувствовал, куда мне идти. Я знал расстояние до своей башни с точностью до метра. Я шел, а снегопад все усиливался, становился все плотнее. Разгребая руками серую пелену, шаря на ощупь, будто плывя в студне, я останавливался каждые пять минут, оглядывался, пытаясь заметить хоть что-то. Огонек к стену, темный силуэт в небе. Ничего. Снег под ногами, снег над головой, снег вокруг — И все темнее, темнее, темнее. Остановившись, я присел, прижал руки к груди. Вокруг бесновалась серая, холодная. Метель, которая вначале стегала меня по лицу колючими брызгами, не ослабевала, но ее касания почему-то стали ласковыми, почти нежными. А ведь я замерзаю. Стянув рукавицу и, вопреки всем зарокам, бросив ее под ноги, я долго протирал глаза и растирал щеки. Навеки намерзла ледяная корка. Кожа на щеках ничего не чувствовала и была на ощупь грубой, как брезент. Ненавижу холод. Попытавшись спрятать руку обратно, я рукавицу не нашел. Видимо, порыв ветра сдвинул ее куда-то в сторону. Может быть, на сто метров, а может быть и на один. Все равно не видно. Я засмеялся. На крик не было сил. Все-таки я не дошел. Все-таки они победили. Лабораторная мышка, которой удалось ускользнуть из клетки, вовсе не спаслась. Лабораторные мыши не выживают в природе, даже если на них не охотятся специально. Скорчившись, пряча лицо от ветра, я уже и не пытался сопротивляться. То растирал голой рукой лицо, то пытался согреть ладонь дыханием. Все силы уходили на одно — не упасть. Если упаду, усну мгновенно и навсегда. Хотя стоит ли сопротивляться? Кончится все равно именно этим. Глупо. Ведь я же прошел все расстояние. Я перебрался через уродские холмы с их дурацкими буграми пученья и западинами термокарста. Я всего лишь заплутал. Возможно, в десяти метрах от меня пылает за каменными стенами огонь в камине, и таможенник попивает горячий глинтвейн, с удовольствием поглядывая на неистовство пурги. Ветер сильно толкнул меня в плечо. Упершись рукой в снег, я не поддался. Ветер толкнул меня снова, потом подхватил подмышки и поднял на ноги. Ветер? Я что-то захрипел, вглядываясь в темноту. Но намерзший на ресницах лед и темнота вокруг уже не позволяли мне хоть что-нибудь увидеть. Я мог лишь едва переставлять ноги, помогая тянущему меня сквозь метель, человеку. Впрочем, почему человеку? Какой-нибудь местный монстр. В Кимгиме спруты, на Янусе белые медведи, как в упряжке у Санта-Клауса. Нет, у него олени. Вот у нашего Деда Мороза, не склонного к сюсюканью, вполне могли бы быть не кони, а белые медведи. Голова уже совсем не работала. Я едва шевелил ногами, все глубже и глубже проваливаясь в беспамятство. И последней, самой страшной мыслью было... А что, если это мне только снится? Глоток спирта обжег горло, жидким огнем прокатился по пищеводу. Задыхаясь, откашливаясь, я приподнялся на локтях. Глаза слезились, я никак не мог проморгаться. Единственное, что было совершенно ясно, я уже в помещении. Я лежал на грубом шершавом ковре, рядом валялась моя одежда. Человек, только что вливший в меня спирт, заканчивал стягивать с меня брюки. Я видел только общий силуэт, зрение никак не хотело фокусироваться. «Спасибо, земляк», — пробормотал я. «Почему земляк?» «А кто ж еще?» — я перевел дыхание. «Будет замерзшего человека чистым спиртом отпаивать». Тогда уж землячка, надо мной склонилась девушка, худенькая, миловидная, молодая, на вид лет двадцать. Чем-то она напоминала Настю, только попроще. Меня всегда поражало, как неуловима грань между красивой девушкой и просто хорошенькой. Один овал лица, одна форма глаз и носа, все похоже, но какие-то неуловимые глазом миллиметры все кардинально меняют. Впрочем, как раз эта тонкая грань между миловидностью и красотой позволяет женщинам творить чудеса с помощью нескольких граммов косметики. Некоторое время девушка изучала мое лицо, потом удовлетворенно кивнула. «Уши, наверное, не отвалится. Сможете идти? Недалеко?» «Конечно!» — преувеличенно бодро сказал я и попытался подняться. Девушка подставила мне плечо. Конечно же, никакое хрупкое телосложение не мешало функционалу, даже женского пола, иметь силу Ивана Поддубного. Идти впрямь было недалеко, до ванной комнаты. Один этаж наверх и короткий коридор. Пока мы шли, я все пытался подавить тошноту. Спирт гадким комком бултыхался в желудке, будто превратился там в пригрышню едкого и липучего клейстера. Спирт мне доводилось пить два раза в жизни. Один раз подростком, когда ездили с отцом на охоту. Да, именно так, это была та самая русская охота, цель которой вовсе не в убийстве несчастных зверюшек. Но тогда мне дали чуток понюхать для сугрева после купания в холодной осенней речушке. А один раз я пил спирт уже вполне взрослым человеком. Вечером с друзьями мы распили бутылку водки, вполне ожидаемо решили, что надо продолжить, но идти до ночного супермаркета поленились. Поэтому в круглосуточной аптеке рядом с домом купили несколько пузырьков жидкости антисептической по 10 рублей, гадкий, но, как мы считали, чистый этиловый спирт, от рада московских алкашей. Самое смешное, что для запивания спирта мы в той же аптеке купили минералку перье, и какие-то особо чистые лечебные немецкие овощные соки, и минералка, и соки стоили гораздо дороже обычной водки. То ли спирт оказался не таким уж и чистым, то ли целебные немецкие соки не выдержали такого надругательства и образовали со спиртом ядовитые соединения. Но наутро я маялся самым тяжелым в жизни похмельем, после чего навсегда зарекся пить спирт. Ванная комната у девушки оказалась немыслимо роскошной. Даже сейчас, полуживой от слабости, я что-то восхищенно пробормотал, едва мы вошли в сияющий круглый зал. Мраморные стены, бронзовые лампы, огромная круглая ванна в полу, уже наполненная горячей водой и дышащая паром. «Снимай трусы и забирайся в воду», — велела девушка. «Я сейчас приду». Смущаться я не стал, хотя было у меня грустное предчувствие, что такое сугубо прикладное обнажение ликвидирует саму возможность каких-то романтических отношений в будущем. «Ну, какая девушка влюбится в парня?» который грел отмороженную задницу в ее ванне. Хотя с чего я вообще стал строить какие-то планы на эту девицу? Она таможенник-функционал, я беглый преступник, не выдаст и то счастье. Забравшись в горячую воду, я, постановая от удовольствия, вытянулся во всю длину, размеры ванны позволяли. На воде плавал маленький герметичный пульт. Путем недолгих экспериментов с кнопками я включил и выключил в ванне подсветку. Как-то не тянуло на интим. А потом запустил аэромассаж. С одной ванны потянулись вверх ниточки воздушных пузырьков. Меня не то чтобы одолела внезапная тяга к красивой жизни, просто в бурлящей мутной воде я чувствовал себя увереннее. Через несколько минут вернулась девушка, на этот раз большой кружкой чая. Я благодарно кивнул, сделал несколько глотков. Чай был горячий и сладкий, с медом. Говорят, что от горячего чая все целебные свойства меда теряются, но меня это не расстроило. «И как тебя зовут, земляк?» — поинтересовалась девушка, присев у ванны. Она была в поношенных джинсах, в слишком большой ей клетчатой рубахе и босиком. В кино такие девушки ждут отважного ковбоя на ранчо. «Кирилл!» — я не стал врать. — Редкое имя у тебя, земляк. В ее голосе слышалась ирония. — А как тебя зовут? — подозрительно спросил я. — Марта. Я пожал плечами. Имя как имя. — Что такое имя в России есть? — удивилась Марта. — Есть, ну, нечастое. — Так ты не русская? — Я полька. Мое предположение было отвергнуто едва ли не с гневом. — Ага. Я кивнул. Ну, надо было догадаться. Кроме русских и хохлов, только поляки способны живому человеку в рот спирт вливать. «Не могу сказать, что меня это сходство радует», — кисло сказала Марта. «Пальцы чувствуешь? Покалывает?» Я пошевелил пальцами ног, потом рук. Кивнул. «Нормально. Жить буду, похоже. Спасибо, что привела к башне. Никуда я тебя не приводила». Марта достала из нагрудного кармана рубашки мятую пачку сигарет, зажигалку. «Ты сам пришел». Она раскурила сразу две сигареты. Опять же, что-то в этом было киношное, не в делешное Много раз видел такое в старых голливудских фильмах, но никогда на самом деле. Одну сигарету, не спрашивая, сунула мне в рот. Я с наслаждением затянулся. Последний раз я курил еще в Харькове. Табак был крепкий. Я посмотрел на пачку. Сигареты незнакомые, польские, явно недорогие. И тут до меня дошло. Я сам пришел? Да. Начал стучать в дверь, я открыла ты и бухнулся на пол. А что? Помню, как искал твою башню и замерзал, — соврал я, не моргнув глазом. Точнее, не соврал, а сказал часть правды. Был уверен, что замерзну насмерть. Нет, ты сам дошел. Марта задумчиво смотрела на меня. Видимо, почувствовала недоговоренность. Интересно мы на русском или на польском с тобой говорим быстро поинтересовался я на русском раздраженно ответила девушка как будто не знаешь что таможник с каждым общается на его языке ага я кивнул газету ты читала читала ну и что будешь делать марта поморщилась как это у вас в сказках в баньке попарю накормлю а потом съем ну на бабу ягу ты никак не похожа заверил я ее «Ты давно стал таможником? «Девять лет. Я совсем девчонкой была». Она сильно по-мужски затянулась сигаретой, с любопытством поглядывая на меня. «Оклемаешься и вали куда хочешь. Не стану я тебя задерживать. Но и прятать не стану, учти. Спасибо и на том, — искренне сказал я. Скажи, у тебя куда двери ведут?» «Эльблонг». «Не знаю такого», — пробормотал я. «Это не там, где Кимгим». Эльблон это польский город». Кажется, Марта чуть обиделась. «А еще Янус. Антик. И земля 16. «А это что за мир?» — заинтересовался я. «Отогрелся?» «Угу. Пойдем, накинь что-нибудь». Она кивнула на висящие на крючках халаты и вышла из ванной. Один халат был женский, розовый с выдавленным рисунком, другой — мужской, густого синего цвета. Я поискал взглядом стакан с зубными щетками — так оказалось две. Марта явно не вела отшельнический образ жизни. Без смущения или брезгливости, запахнувшись в чужой халат, я вышел вслед за Мартой. Ванная и чай меня вполне согрели и привели в чувство. Бежать в 100 метровку мне было рановато, но и опираться на чужое плечо уже не требовалось. Девять лет — это девять лет. Если моя башня так и не стала мне настоящим домом, просто не успела им стать то у Марты все было уютно и обжито. Первый этаж, изначально такой же просторный зал, как и у меня, был разгорожен на две комнаты стеллажами, заваленными самыми разными предметами, от горшков с красивыми цветами, упаковок прохладительных напитков и пива до каких-то железяк сомнительного происхождения и скомканной ношенной одежды. При этом общий бардак каким-то образом создавал ощущение уюта и комфорта. На ступеньках лестницы, ведущей на второй этаж, лежала длинная вышитая дорожка. Такие же сельского вида коврики валялись и на полу. А еще я заметил блюдечко с молоком. Похоже, где-то тут жила кошка».